Как сер Ланселот убил двух великанов и освободил замок. Пришли к нему однажды два страшных великана, вооружённые с ног до головы и с громадными дубинами в руках. Сер Ланселот закрылся от них щитом и страшным ударом отсёк голову одному из великанов. Другой великан, увидев это, побежал со страху как сумасшедший. Рыцарь Из-за всех сил погнался за ним, ударил его по плечу и разрубил пополам. После этого он пошёл в замок, где его встретили 60 прекрасных дам и девиц. Все они встали перед ним на колени и благодарили Бога и его за избавление. "Сэр", говорили они. "Мы 7 лет были в плену у великанов, которые заставляли нас работать на них, вышивая шёлком, а между тем мы все высокого происхождения". «Да будет же благословенна минута, в которую ты родился, благородный рыцарь. Скажи нам твое имя, чтобы мы могли сообщить его нашим родным и друзьям, и все мы будем прославлять нашего Избавителя». «Прекрасные дамы», — ответил он, — «мое имя сэр Ланселот Озерный». После этого он уехал от них, оставив их на волю Божию. И вот поскакал он на своем коне по разным странам и побывал за разными реками и морями, И совершил там много подвигов. Однажды ночью случилось ему приехать к красивому дому, где он нашёл старую благородную женщину, которая любезно приняла его, хорошо накормив и Ланселота, и его коня. После ужина она проводила рыцаря наверх в прекрасную комнату, где он мог отдохнуть. Сняв вооружение и положив его возле себя, сэр Ланселот лёг в постель и тотчас же заснул. Скорее кто-то подъехал на коне к воротам и начал стучаться в них. Сэр Ланселот проснулся, подошёл к окну и видал при свете луны троих рыцарей, гнавшихся за каким-то человеком, нагнав его. Все трое бросились с мечами на одного. Этому рыцарю я должен помочь, сказал сэр Ланселот. Стыдно мне смотреть, как трое нападают на одного, и если он будет убит, я буду вместе с ними виноват в его смерти. С этими словами он надел доспехи, взял в руку меч и спустился на простыне из окна к сражавшимся. Повернитесь ко мне, рыцари, сказал он. И оставьте борьбу с вашим противником. Тогда они оставили этого человека по имени Кей, устремились на сэр Лонсэллота, окружили его и завязалась страшная битва. Сэр Кей хотел помочь сэру Лонсэллоту. Нет, сэр, сказал тот. Мне не нужна ваша помощь. А если вы хотите, чтобы я вам помог, оставьте меня одного сражаться с ними. Сэр Кей исполнил волю рыцаря и встал в стороне. После шести ударов сэр Ланселот поверг своих противников на землю. Тогда они все вскричали: "Благородный рыцарь, мы сдаёмся вам, как человеку несравненной силы". "Я не требую, чтобы вы сдавались мне", сказал сэр Ланселот. "Но сдайтесь сэр Окею". "Я не шалю". «Только с этим условием я пощажу вашу жизнь». «Благородный рыцарь», — возразили они, — «это нам не годится делать. Мы загнали сюда сэра Кея и победили бы его, если бы ты не помог ему. Следовательно, сдаваться ему нам нет причины». «Подумайте хорошенько», — сказал сэр Ланселот. «От вашего решения будет зависеть ваша жизнь или смерть. Сдайтесь лучше сэру Кею». «Благородный рыцарь», — сказали тогда они, — Мы должны тебе повиноваться, чтобы спасти жизнь. Тогда, — сказал сэр Ланселот, — в троицын день поезжайте к двору короля Артура и подчинитесь королеве Гунивере, положитесь все трое на ее милосердие и скажите, что сэр Кей посылает вас к ней пленниками. Рано утром поднялся сэр Ланселот, когда сэр Кей еще спал. Тогда сэр Ланселот взял вооружение и щит сэр Кея и надел на себя. Затем пошел в конюшню и взял коня сэра Кея, а своего оставил ему. Простившись с хозяйкой, он отправился в путь. Вскоре проснулся сэр Кей и хватился сэра Ланселота. Затем увидал его вооружение и его коня. «Теперь, клянусь моей верой, я знаю, что он огорчит кого-нибудь при дворе короля Артура, потому что рыцари будут с ним смелы, думая, что это я, и обманутся». а я в его вооружении могу ехать совершенно безопасно. И Сэр Кей поблагодарил хозяйку и отправился в путь. Только я отложил книгу в сторону, как послышался стук в дверь, и вошёл мой новый знакомый. Я с удовольствием поприветствовал его и предложил трубку и стул. Кроме того, я угостил его горячим шотландским виски и стал ждать интересного рассказа. Он устроился поудобнее и после четвёртого глотка виски начал рассказ.